Глава шестая Приближаясь к воде, Буян вновь схрапнул, теперь уже чуть тревожно. В первое мгновение я растерянно замер в седле, уловив настроение коня, но не совсем понимая, что делать. Однако уже в следующий миг все получилось само собой. Рефлекторно поддавшись вперед, я заботливо погладил жеребца по шее, после чего максимально дружелюбно попросил животное, наклонившись к самому его уху. «Не бойся, Буян, не бойся. Это всего лишь брод. Ты здесь ходил сотни раз, пройдешь и в этот. Ну же, иди, иди вперед. А то ведь кобылы в стойле засмеют». Не знаю, помогли коню отлично чувствующему настроение и неуверенность, наездника ласковые поглаживания или же мой спокойный дружелюбный голос. А может, действительно сыграл свою роль аргумент о кобылах? что предполагает наличие у непарнокопытного разума стыда и понимания человеческой речи. Кстати, не сомневаюсь ни в одном из пунктов, кроме разве что стыда. Но так или иначе, в реку жеребец вошел уже вполне спокойно и бодро пошлепал, легонько разбрызгивая воду при каждом шаге. Впрочем, практически все долетевшие до меня капли попали только на сапоги. Я же, убедившись, что животное спокойно следует вперед, едва ли не шаг в шаг за жеребцами моих соратников, заметно приободрился, а после случайно посмотрел вниз. И на мгновение опешил. В воде отразилось мое лицо, всего на мгновение, пока от очередного движения конского копыта по водной глади не пошла сильная рябь. Но мне хватило, чтобы увидеть себя, свое лицо, настоящего себя, из будущего. Я ведь еще ни в одном сне не видел Егора, а теперь... Теперь градом посыпались вопросы, догадки, предположения. Как это возможно? Я что, все-таки физически сюда перенесся? Да нет же, бред. Мой предок гораздо крепче физически, ловчее, тренированнее. И потом... Видит он хорошо, на сто процентов. Предок... А ведь это мысль. Это что получается? Я физически, в буквальном смысле, потомок Егора? Причем, несмотря на огромную разницу во времени, все равно являюсь носителем каких-то определяющих генов? Ничего ведь в этом не смыслю. Но если подобное допустить, это ведь многое объясняет. Может, гибель или тяжелая травма в ДТП каким-то образом запустила мое сознание в прошлое по генетической цепочке? За бред я несу. Чтобы хоть как-то упорядочить развернувшийся в голове хаос, я постарался отвлечься и принялся оглядываться по сторонам. И, конечно, мое внимание привлекли печуры. Известниковый скальный комплекс, возвышающийся с русской стороны реки, словно огромная крепость. На скидку он вытянулся вдоль берега примерно на километр, может, чуть меньше, имеет высоту, ну, на глаз метров 15-20. И что самое необычное, сверху печуры словно стесаны под линейку, что и создает впечатление именно крепостной стены. Впрочем, скорее это огромный стол, способный, кстати, послужить отличной основой для крепости. Правда, сейчас крепости там никакой нет, только дозорный пост. Причин, думаю, несколько. Неудобство возведения строго на каменной основе и любых деревянных построек внутри него. Недоступность источников воды. Соответственно, невозможно вырыть подземный ход. Хотя в известняке, чисто теоретически, его можно и вырубить. Правда, и усилий подобный труд потребует немалых. Но, в конце концов, ведь не могли же знать предки, строя здесь пограничное укрепление, что когда-нибудь придут под стены ельца монголы с осадными машинами. Вот тогда высота самих печур сослужила бы горожанам добрую службу, сделав обстрел невозможным. А с другой стороны, есть же в описании штурма Ельца Тамерланом упоминание Печурского острога. Значит, как-то справились с задачей. Как-то смогли ее решить. Впрочем, со всех сторон более удобным для размещения крепости является возвышающаяся прямо над бродом Кошкина гора. Почему имена Кошкина, никто в 21 веке не знал. Но во времена Куликовской битвы и разорения Тамерланом град стоял именно на этой высоте. А позже, в конце XVI столетия, на ней же возведут гораздо более мощное укрепление, долгое время бывшее самым сильным в системе южной засечной черты. Ну а с XIX века на вершине горы будет возвышаться уже вознесенский собор. Это такая визитная карточка города. Ныне же здесь также дежурит дозорный пост, а за Бродом начинается хорошо протоптанная грунтовая дорога от реки к Каменной горе. «Можно подумать, что мы не на границе лесостепной зоны живем, а где-нибудь в предгорьях Кавказа. А уж если вспомнить еще и о находящихся совсем рядом в Аргольских скалах. Еще 15 минут равномерного, спокойного лошадиного шага, и мы оказываемся наконец у стен древнего ельца, построенного выходцами из Черниговского княжества, то бишь северянами, а не вятичами. Да, ожидал я, конечно, большего». И ожидания мои не оправдались от слова совсем. Самое главное, в воспоминаниях Егора вся доступная информация о детинце имелась, вот только пользоваться ею как своей собственной я, видно, еще не научился. В итоге она всплыла только тогда, когда я уже воочию узрел маленькую и плохо защищенную крепостицу. Впрочем, ведь очевидно, что главной причиной моего разочарования стал сон, в коем я увидел рубленные тарасами стены Пронска. Да и по археологическим данным, в XIII веке русские крепости были защищены именно венчатыми стенами, уже в подавляющем большинстве. А потому как-то само собой разумеющимся ожидал увидеть подобное укрепление и здесь, однако... Однако моему взору открылся лишь небольшой деревянный строк в форме вытянутого овала, возвышающийся на вершине горы. С солидным земным покровом, кстати. Эта гора своя прозвище «Каменная», как я понимаю, получила за эпизодически пробивающуюся наружу все те же известняковые плиты. Место для обороны, на мой взгляд, опять-таки выбрано не очень удачно. Водная преграда, река Ельчик, Тфуты, Елец, она огибает гору лишь запада и протекает на некотором удалении от высоты. Правда, сам частокол вкопан в землю, считаю, у самого обрыва. И хоть Каменная гора имеет высоту всего-то метров 15 навскидку, все же подняться по довольно крутым склонам с востока и запада довольно сложно. Дорога же вьется именно по западному склону вдоль стены, так что следующий по ней враг гарантированно окажется под обстрелом лучников. Да и не развернуться с запада большой массе людей, все из-за той же речки. Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что небольшой детинец имеет всего две башни. Дозорную, на юго-западной оконечности стены, откуда открывается неплохой вид на брод и прилегающую степь в целом, да воротную башню с севера. Короче говоря, укрепление минимум. А покопавшись в воспоминаниях Егора, я вычленил для себя тот факт, что тын у Ельца однорядный. То есть второго внутреннего ряда бревен, пространство между которыми и внешним частоколом обычно засыпаются землей или камнем, здесь нет. Хорошо хоть, что боевую площадку для стрелков поверху срубили. И то хлеб. Впрочем, о чем я? Что такое сотни елецких дружинников против Монгольской Орды? Ну пусть хотя бы и тысячи степняков. Числом враг задавит, даже если защитники проявят чудеса храбрости и стойкости. И это, опять же, оптимистичный вариант, ведь, судя по моему сну, в Ельце к моменту выхода Батыя в степь и вовсе не останется опытных ратников. Все сгинут в сече на льду Воронежа. Лишь редкие везунчики протянут до штурма Пронска или, в крайнем случае, Рязани. «Микула, ты со мной и половцем в детинец, боярину полоняника покажем, а все остальные по домам, к семье». До утра вряд ли будут нам какие поручения. Голос скречета оторвал меня от размышлений и заставил внутренне напрячься. Я-то вознамерился с боярином поговорить, да по-хорошему бы с глазу на глаз. А тут, выходит, меня могут даже в детинец не пустить. Бросив случайный взгляд на Микулу, на лице которого прямо вот крупными буквами было написано желание повидаться с семьей и совершенно определенное нежелание видеться с боярином, Я чуть поддал пятками в лошадиные бока, посылая буяна вперед и одновременно с тем быстро воскликнув. «Позволь мне с тобой пойти, дядя!» «Микула-то жену приласкать желает, с детишками понянчится, а я...» Продолжить, однако, мне не удалось. Абсолютно ледяной, прямо-таки обжигающий недовольством, если не сказать сильнее, взгляд к кречета к разговору совершенно не располагает. И только сейчас предательская память Егора дала подсказку. Дядя совсем не любит, когда к нему так обращаются. Мол, хоть я и кровный родич, однако же встороже его, все вои равны и выделяются по заслугам. Напряженно замер и быстро покрасневший Микула. Пусть он действительно успел соскучиться по семье, но говорить вслух, что взрослый мужик, воин, княжеский дружинник, собирается нянчиться с детьми, то есть заниматься совершенно не мужским делом, Здесь как-то не принято. Однако же и отступать мне некуда, так как разговор с боярином Евпатием Калавратом мой единственный шанс хоть что-то изменить, хоть на что-то повлиять. Ибо нет здесь и сейчас никого более титулованного и наделенного полномочиями. Варгольский князь отправился с дружиной к Юрию Ингоревичу, равно как и Елецкий воевода. А именно Елецкий, удельный князь, в настоящее время отсутствует как подвид, так как город вошел в отчину одного из многочисленных рюриковичей, так или иначе родственного правителю Рязани. Были у нас ранее собственные удельные князья вроде Андрея Ростиславовича и Елецкого, да все вышли. Но мы, дружинники, состоим именно что на княжеской службе так вот понимая что выбора у меня нет я лишь скрипнул зубами после чего упрямо повторил позволь кричат мне с боярином переговорить это важно окинув меня еще одним холодным взглядом впрочем уже чуть теплее предыдущего родственничек неожиданно спокойно ответил вопросом на вопрос что хочешь коловрату в дружину его ближнюю попроситься в чернигов с ним поехать в посольство А после и в Рязань отправится град Стольный. Я промедлил мгновение, потому как встречный вопрос меня явно озадачил. А когда открыл рот, чтобы начать возмущенно все отрицать, дядя уже отвернулся, бросив напоследок. «Коли желаешь с боярином пойти, да тот с собой возьмет. Держать силком не стану. Завтра половиной стороже отправимся вместе с его людьми. Проводим до границы княжества. Возьму тебя с собой. Вот в пути с ним все и обговоришь коли слушать станет. Я только удивленно качнул головой, и, отвернувшись от удаляющихся командиров, поймал на себе не особо-то одобрительные, а скорее даже недовольные, если не сказать обвиняющие, взгляды оставшихся рядом соратников. И ведь есть у них веская причина меня обвинять и осуждать. Покопавшись в памяти Егора, я со стремительно заливающимися краской щеками узнал, что наша сторожа тоже должна была направиться в Воронож. Да задержали ее из-за боярина, и для того, чтобы совершить поиск в степи, и для того, чтобы сопроводить его до рубежей Черниговского княжества. Однако, как только наше почетное сопровождение завершится, мы без замедления отправимся к точке сбора Рязанской рати. В свете чего мое желание уйти вместе с боярином в Чернигов, может рассматриваться именно как желание покинуть соратников перед самой битвой. И тот факт, что Калаврат будет просить Михаила Всеволодовича князя Черниговского о помощи в грядущем сражении, не меняет сути. Стороже уйдет навстречу врагу. Я же последую в противоположную от Батыя сторону. Впрочем, никто при этом ничего вслух не сказал. Может, меня осудили просто за непослушание старшим. И я, открывший было рот, чтобы объяснить ситуацию, благополучно его захлопнул. Что я смогу сказать? Что смогу объяснить? Что собираюсь убедить боярина оказать мне посильную помощь в спасении Руси? Что я попаданец из 21 века? Что мне известно будущее и даже то, как все они умрут? Да за такие откровения могут и в бесноватые определить. А иных адекватных объяснений моего стремления переговорить с Коловратом, кроме как попроситься в боярский отряд, выходит, что и нет вовсе. Потому я молча развернул коня к раскинувшемуся у северного подножья каменной горы по саду, и также молча послал Буяна вперед в сторону своего дома. Хоть тут, слава богу, память носителя меня не подвела. Вскоре я уже входил в ворота дома, где Егор жил со своей мамой. Двух его старших сестер она успела отдать замуж еще при живом отце, а старшие братья и того раньше покинули отчий дом, обзаведясь собственными семьями. Один уже успел сложить голову, второй с елецкой дружиной ушел вороныш. А Вот я и остался один у мамы помощник. Хозяйство у нас крепкое, хыти и неказистое. Конюшное, синник, козлятник, свинарник, курятник. Скотины много и за ней нужен постоянный уход. Впрочем, от необходимости возделывать землю дружинники освобождены. И воинов, и их семьи обеспечивают простые крестьяне. Их не так уж и мало, не менее 500 семей. И население посадов в среднем достигает что-то около 3000 человек. Для Европы XIII века цифра весьма серьезная. Но так и Елец-Чай не просто так центром удельного княжества становился. В случае осады все население укрывается в детинце, так как сам посад защищен лишь слабеньким чистоколом, уже без всяких боевых площадок. Внутри же замка располагаются княжеский терем, церковь, кузница, мобилизационный арсенал, амбары с зерном и ледники для убоины, дом воеводы и жилища отдельных дружинников. Как разместить за стенами детинцев всех до единого жителей той же зимой? Лично для меня это загадка. Ну, мужчины, понятно, дежурят на стенах, там нередко и спят. Но как же детишки, женщины, старики, их куда? Ведь зимой банально же померзнут без крыши над головой. Между прочим, за все время изучения истории я впервые поднял для себя этот вопрос, и пока ответа на него не нашел. Что обидно?» В памяти Егора никакой информации также не обнаружилось, видимо, не было на его веку серьезных вражеских нападений. Неспешно расседлав буяна, немного поводив его по двору и дав попить, я отвел жеребца в стойло, после чего повесил сушиться, промокший от пота потник. Ничего удивительного. Все по конкретнике. Да чепрак. А затем, охваченный непривычным волнением, вошел, наконец, в дом. Все-таки мама ждет, пусть и Егора, а его чувства, повторюсь, так или иначе находят свой отклик в моей душе. Вдруг она похожа на мою, так же, как и я на предка? Однако в избе меня ожидало легкое разочарование. В ней никого не было. Вновь обратившись к памяти носителя, я прикинул, что по времени родительница все еще может пасти коз на окрестных лугах или даже ближе к лесу. Ну что же? Пускай. Дом не заперт, равно как и ворота подворья. Правда, на самом деле ключи и замки на Руси известны, но в здешних местах они не получили широкого распространения. От кого хранится-то? Хоть и немалый посад, а ведь в сущности все свои, считай друг друга, едва ли не с детства в лицо знают. И при случае за воровство у своих накажут жестко. Равнодушных здесь нет, увидят какое зло. Так считай, всем миром на обидчика и навалится. Зато и в помощи никогда не откажут, и гостя приютят запросто. Поэтому-то запираться здесь и не принято. Неспешно пройдясь по единственному в срубе помещению небольшой светлице, я с легкой грустью отметил ее малые размеры. У меня дома собственная комната была совсем чуть-чуть меньше. Нехитрой мебели совсем немного: стол, пара деревянных лавок сундук из-под одежды, печка, которая топится по-черному, и полка над ней. И утварь, самая простая, ухват, катка с водой, деревянная глиняная посуда. Из убранств, в общем-то, только образ Пресвятой Богородицы в красном углу, украшенный вышитым рушником. Рефлекторно перекрестившись на него, сработали старые привычки Егора. Я дождался очередной порции воспоминаний носителя, после чего уверенно шагнул к печке. Отодвинув заглушку, с легкой улыбкой возрился на еще теплый глиняный горшок с упревшей в печи пшенной кашей, сваренной с козьим молоком и медом, заправленный маслом, пару печеных яиц и добрую краюху ароматного хлеба, отдающего дымком. «Мама меня ждала». Странно, но от этой мысли я почувствовал вначале этакое щемящее томление в груди, а после сильную неловкость, будто беру что-то предназначенное точно не мне. Да, в общем-то, так оно и есть, вот только повлиять на ситуацию я никак не могу. А тут еще вновь нахлынула тоска по моим родным. Сердито усевшись за стол, я наложил себе немного каши, взял одно яйцо а хлеб разломил пополам, после чего начал быстро есть. Вкус у еды вполне себе приличные, причем и хлеб, и яйцо показались необычно вкусными благодаря аромату дыма. А наваристая молочная пшеничная каша... От нее и вовсе нахлынули воспоминания о доме столь сильные, что тоска тут же заполнила душу. Закончив трапезу и быстро осмотревшись, я подхватил с одной из лавок медвежью шкуру отцов-трофей, служащую Егору чем-то вроде и одеяла, и матраса, после чего поспешил на синник. Мой донор не раз уходил спать туда летом. И хотя сейчас погода не располагает к ночевке вне дома, и давно уже скошенная сена подрастеряла любимый моим предкам душистый аромат, все же отдохнуть можно и там. Всяко лучше, чем если чужая мать примется обнимать меня, целовать и причитать. Распрашивать обо всем произошедшем встороже, думая, что я ее сын. Я и в своем настоящем чувствовал определенную неловкость в подобных ситуациях, а уж здесь и подавно. Успел я вовремя, только зарылся в сено и закрылся шкурой, как тут же заскрипели ворота, послышались козье и усталый женский голос, заметно повеселевший. Когда мама разглядела сушащийся чепрак, и потник до да буяна в стойле. Она тут же поспешила в избу, а спустя всего пару мгновений вышла из нее и растерянная позвала: Егор, Егорка, сердце бешено забилось при звуках маминого голоса, произносящего мое имя. И я чудом сдержался, чтобы не откликнуться. Впрочем, женщина вскоре поняла, где я нахожусь, и, подступив к сеннику, увидела спящего сына, завернувшегося в шкуру в укромной пещерке в глубине стога сена. Несколько секунд постояв, она тихо отошла, решила, что я сплю, благо, что сам я изобразил глубокое мерное дыхание спящего человека. При этом тот миг, когда моя игра переросла в действительно настоящий, крепкий и глубокий сон, я и сам ловить не смог.